Нарушение сна в старческом возрасте. Ночной сон при физиологическом старении даже при отсутствии СУАС очень часто нарушается и имеет ряд характерных особенностей. С возрастом увеличивается время нахождения в постели, удлиняется время засыпания, учащаются спонтанные пробуждения до шести за ночь, после которых длительно не удается заснуть. Следовательно, увеличиваются время бодрствования среди сна и время нахождения в постели после утреннего пробуждения. В фазах медленного сна отмечается увеличение длительности поверхностных стадий и сокращение длительности глубоких стадий сна, что является основной особенностью сна старого человека, как и возрастание двигательной активности во сне, например, синдром беспокоенных ног. Кстати, среди пожилых людей существует нарушение сна, называемое расстройством поведения, связанным с быстрым сном. У такого больного мышечный тонус ФБС вопреки норме не снижается, и при сновидении он активно двигает конечностями, пытается бежать, нередко падает с кровати и травмируется. У пожилых людей чаще возникают остановки дыхания во сне, опное причем каждый из них заканчивается пробуждением. Сон становится прерывистым, а любому человеку ясно, что короткий, но глубокий сон принесет больше пользы, чем длительный, но поверхностный и прерывистый. Поэтому для людей с дыхательными нарушениями во сне характерна дневная сонливость. Продолжительность ФБС практически не меняется но старые люди реже рассказывают о своих снах. Не потому, что перестали их видеть, а скорее из-за снижения памяти. В любом возрасте, а в старческом особенно, причинами, ухудшающими сон, могут служить стрессовые ситуации, физическое и психическое перенапряжение, неврозы, различные заболевания, употребление алкоголя и психотропных препаратов, неблагоприятные условия для сна. Шум, духота, яркий свет, влажность, смена часовых поясов. Частые и серьезной причиной нарушения сна является храп, нередко ведущий к длительным остановкам дыхания и развитию синдрома обструктивного апноэ сна, ОАЗ. Как наладить сон? Этот вопрос волнует не только самого больного, но и родственников, обеспокоенных его недомоганием. Не торопитесь запасаться снотворными средствами. Постарайтесь сначала выявить причину, мешающую полноценному ночному отдыху. Иногда достаточно купить новый матрас, поставить шумозащитные окна, повесить ковер на стену, граничащую с шумными соседями, и бессонница исчезнет. Выработайте определенные ритуалы отхода ко сну. Старайтесь ложиться в постель в одно и то же время. Не наедайтесь перед сном. Последний прием пищи должен быть за три часа до сна. Если почувствуете голод, выпейте стакан кефира или съешьте яблоко. Не смотрите на ночь боевики, в которых количество убитых превышает население среднего города и фильмы ужасов, после которых привидения мерещатся в каждом углу родного дома. Внесите в свой режим дня ежевечернюю прогулку при любой погоде в спокойном темпе с приятным собеседником. Снотворные препараты выписываются врачом, исходя из причины и характера нарушения сна. При нарушении засыпания назначаются одни препараты, при частых пробуждениях другие. При раннем пробуждении – третий. Прием снотворных не должен превышать три недели. Иначе наступает привыкание и зависимость от лекарства. Чрезвычайно осторожно следует пользоваться снотворными при наличии синдрома обструктивного апноэ сна. Способствуют засыпанию теплое молоко с медом и молотым анисом, чай с мелисой, настой с первоцвета, Для нормализации сна народная медицина советуют растительные средства, среди которых знакомые нам валериана, мелисса, боярышник и другие. Первое. Две столовые ложки семян конопли мелко растолочь, залить одним стаканом кипятка, укутать и настаивать 30 минут. За два часа до сна выпить полстакана теплого напитка, а через час – Оставшееся количество. Второе. Две чайные ложки шишек хмеля залить одним стаканом кипятка. Укутать и настаивать в течение четырех часов, затем процедить. Выпить перед сном в теплом виде. Третье. Одну столовую ложку измельченного корня бузины залить одним стаканом кипятка и кипятить 15 минут на медленном огне, Настоять до остывания, процедить. Принимать по одной столовой ложке на ночь. Четвертое. В 500 мл кагора добавить 50 граммов семян укропа и варить на медленном огне 15 минут. Затем укутать и настаивать в течение часа. Процедите и принимать по 50 мл перед сном. На теле человека имеются так называемые снотворные точки помассировав которые перед сном, вы обеспечите себе быстрое засыпание и глубокий сон. Большим указательным пальцами помассируйте точку, расположенную в центре мочки правого уха. Помассируйте по часовой стрелке точку между бровями, слегка надавливая на нее. Очень важно соблюдать принципы, составляющие основу гигиены сна нередко только выполнение этих простых действий позволяет наладить сон, не прибегая к медикаментозному лечению. Вставайте утром всегда в одно и то же время, даже в выходные и праздничные дни, несмотря на соблазнительную возможность поваляться в постели. Ложитесь спать только тогда, когда чувствуете сонливость. Если вам не удается уснуть в течение двадцати минут, несмотря на широко известный прием подсчет слонов, встаньте с постели и займитесь каким-либо делом, не требующим активных физических действий. Как только почувствуете, что сонливость одолевает вас, возвращайтесь в спальню. Не позволяйте себе заснуть в кресле перед телевизором или с книжкой на диване. Если вы проснулись среди ночи и длительно не можете уснуть, выполняйте действия, описанные в предыдущем пункте. Постели используйте только по назначению – для сна, секса и во время болезни. Избегайте дневного сна, а если позволяете себе такую слабость, то ложитесь всегда в одно и то же время и не спите более одного часа. Лучшее время для дневного сна – от часу до трех часов дня. Перед сном полезно выполнять расслабляющие ритуалы. Принять теплый душ, почитать книгу, послушать спокойную музыку, выпить стакан теплого молока с медом. Регулярно занимайтесь физическими упражнениями, однако активные занятия проводите в первую половину дня, а легкие упражнения завершайте не менее чем за 3 часа до отхода ко сну. Соблюдайте режим дня, в котором время приема пищи, прогулок, домашних обязанностей и другой деятельности остается неизменным. Постоянный график жизни помогает внутреннему циклу сохранить устойчивость. Не употребляйте кофе, кока-колу и другие кофеиносодержащие напитки после 4-5 часов, за 6 часов до сна. Не употребляйте алкогольных напитков, чтобы быстрее заснуть. Алкоголь способствует засыпанию но нарушает продолжительность и глубину сна. Кроме того, даже маленькая доза алкоголя способна свалить человека с ног, если сочетается с усталостью. Не курите перед сном и во время бессонных хождений по квартире. Никотин оказывает бодрящее действие и препятствует засыпанию. Снотворные средства не употребляйте больше трех недель – чтобы избежать зависимости от них. Не совмещайте прием алкоголя со снотворными препаратами. Треть жизни человек проводит во сне, а две трети борется с ним, сказал какой-то шутник. Сам того не подозревая, он оказался удивительно точным в описании главной особенности человека, страдающего нарушениями сна.